Глава двадцать пятая. Незаживающая рана. Колесо повозки налетело на очередной камень. Элла потерла изрядно страдавшуюся спину. Ред улыбнулся и нажал пальцем на ноющий комок мышц. Девушка выгнулась одновременно от боли и облегчения. «Потерпи, еще чуть-чуть», С улыбкой произнёс он, и глаза его засияли теплом. Когда в Мидхевене Ред показал ей письмо дяди Таннера, она поначалу не знала, что и думать. У них не было денег, это уже обсуждали. Поэтому и выбрали Фолстайт. Билеты из Гизы стоили целое состояние, а то и дороже. Кроме того, ей не нравилась мысль приехать в новый город должниками. Они ведь хотели начать жизнь с чистого листа. Только как это сделать, если над тобой будет висеть обязательство с кем-то расплачиваться? С другой стороны, Таннер был хорошим человеком, по крайней мере, по словам Ретта, а его умению разбираться в людях Элла доверяла. Положение было, по правде сказать, безвыходным. Несмотря на стонущую от боли спину и пустой кошелёк, Элла всё равно предпочла бы Фолстайд. Быть обязанным кому-то хуже, чем трястись в повозке по каменистой дороге. Ради новой жизни она согласна была потерпеть ещё месяц дороги. Увы, танер из добрых, конечно же, побуждений, уже заплатил за билеты из Гизы. И когда они прибудут в Берону, От этого никуда не деться. Элла достаточно хорошо знала Ретта и понимала, что тот не сможет спокойно спать, пока не расплатится. Так что выбора не было. Элла мысленно прокляла Таннера. Девушка выглянула из повозки. Позади расстилались широкие равнины, а слева шли предгорья Лоддорских гор. Она еще никогда не была так далеко от дома. Только в последние дни она осознала это по-настоящему. Тоска по дому засела в желудке и постоянно напоминала о себе тошнотой. Нет, Элла была счастлива. Всё-таки мысль переехать в Берону принадлежала ей. Но это не значило, что она не скучает по родителям. Потому как на неё смотрел отец, словно она звезда, упавшая с ночного неба потому как мама вечерами сидела с ней и беседовала о мире, звёздах и мальчиках. Она скучала даже по Кейлину. Брат часто вёл себя, словно настоящая заноза в заднице, но у него было доброе сердце, и он всегда её любил. Элла положила руку на живот, будто это могло унять посасывание под ложечкой. Девушка посмотрела вперёд. Город Гиза показался сразу после того, как повозка пересекла реку Ирнелл. Массивные серые стены охватывали город полукругом, а с другой стороны замыкались побережье. Над всеми зданиями возвышалась знаменитая башня маяка, своим вечным огнём привлекающая корабли из краёв близких и далёких. Конечно, в эфирии были и другие маяки, но этот первый. Так рассказывал отец. Он думал, что дочь не слушает, но она слушала. Элла прильнула к Кретту и положила голову ему на грудь. «Уже скоро?» Если вдуматься, все их поступки не имели значения. Важно лишь, что они вместе, а остальное можно уладить. Купец, мастер Харсон Линк, не взял с них за поездку ни марки. Он распродал почти весь товар в Мидхевене и ехал за новым в Гизу. «А чего ехать порожняком?» — пожал плечами жилистый старик, обнажая в улыбке немногие оставшиеся у него зубы. Элла не привыкла к доброте незнакомцев. Конечно, многие в душе были добры, но всегда требовали что-то взамен. Харсон Линк, однако, был просто добрым. Вместе с ней и Реттом в повозке ехала ещё одна молодая пара, а также отец с сыном, все небогатые. Одеты они были не в рванё, а голодавшими тоже не выглядели, но и на жителей Гизы не походили. Впрочем, это понятно и потому, что они ехали в купеческой повозке. Наверное, у них, как и у Ретта, родные там или за морем. Или они направлялись в Гизу искать работу. Все молчали, так что узнать не получалось. Повозка резко встала, и Ред успел поймать телу, чтобы та не налетела на ребёнка. «Цела?» — спросил он. И только когда она буркнула недовольную м встал. Впереди послышались голоса, но из повозки нельзя было увидеть, что там происходит. «Эй, там, на задах! Немедленно вылезайте! Именем императора!» Патону стало ясно, что зовущий ждать не любит. Через несколько мгновений сзади повозки возник солдат валом на груднике с чёрным ларийским львом. Его рябое лицо с переломанным несколько раз носом выглядело так, будто в детстве мужчину не раз приложили о камень. — Вы что, оглохли? — рявкнул он, выходя из себя. — Живо подняли задницы и вылезли, южане хреновы! Элла хотела огрызнуться, но Ред сильно сжал ей плечо, мол, не надо, и первым спрыгнул на землю. «Конечно, сударь, сейчас!» Солдат хмыкнул, оглядывая его с ног до головы. Ред был на полголовы выше него. Элла и остальные пассажиры последовали за Редтом и вышли к передней части повозки. Харсон Линк спустился с козел, нервно перебирая костлявыми пальцами соломенную шляпу. Он стал рядом с Реттом, а перед ними выстроились пять солдат. Элли это показалось очень странным. Зачем империя останавливает случайные повозки? «Что вам угодно, сударь?» — заискивающе спросил Харсон. «Я ничего плохого не сделал». Солдат со сломанным носом недобро усмехнулся. «И что, старик, я должен поверить тебе на слово и отпустить?» Купец, казалось, хотел что-то ответить, но передумал. «Не рой себе могилу раньше времени!» Солдат засмеялся и оглянулся на соратников. Те натужно подхватили. Шутка была не смешная, но перечить командиру себе дороже. «Мы кое-кого ищем!» — Назовитесь, если всё в порядке, поедете дальше. — Ясно? — старик кивнул. — Ясно? — повторил солдат. — Да, шударь. Другой солдат вышел вперёд. Молодой, лет двадцати не старше, он, однако, держался так, будто хочет выслужиться. Чересчур большие доспехи, возможно, доставшиеся ему по наследству, авторитета не добавляли. Он подошёл к стоявшей с краю молодой паре и свысока уставился на мужчину, хотя тот и был выше него на целый фут. «Имя?» «Джон Тарнул». Солдат задержался, оглядывая Джона с ног до головы, словно под его суровым взором тот мог передумать. Убедившись, что другого ответа не услышит, юнец перешёл к спутнице Джона. Затем повторил то же самое с отцом и его маленьким сынком хотя последнее показалось Элли излишним. Всё шло как будто хорошо, пока не назвалась она. «Элла Брайер!» Словно ветер переменил направление. Элла могла бы ничего и не заметить, если бы не удивление в глазах солдата. Он очень старался выглядеть серьёзным, но за глазами не уследил. Юнец несколько нервно оглянулся на своего командира. У того на каменном лице, напоминавшем лошадиный зад, дёрнулся только уголок рта. Он кивнул. Приняв почти боевую стойку, солдат обратился к девушке. «Элла Брайер, по приказу императора ты пойдёшь с нами!» Остальные военные окружили усталых путников, рассчитывавших въехать в ворота Гизы до заката. «Что?» — вырвалось у Эллы. Она попыталась зажать себе рот, но безуспешно. «Позвольте, здесь какая-то ошибка. Мы едем в порт на судно, идущее до Антикера». Ред, чего и следовало ожидать, удивился не меньше. Сама мысль о том, что кто-то за пределами деревень, не говоря уже об имперском отряде на Гизском тракте, знает имя его возлюбленной, в голове не укладывалась. Это определенно была ошибка. «Не надо сопротивляться! Просто пройдите с нами, а остальные могут ехать дальше!» Твердо повторил солдат и потянулся, чтобы схватить Эллу за плечо. Девушка инстинктивно отшатнулась, юнец тут же взялся за меч. «Эй, эй!» — вмешался Ред. Элла расслышала в его голосе тревожную дрожь и тоже занервничала. «Да что происходит?» Ред шагнул вперед, широко разведя руки. «Постойте, давайте просто поговорим!» Двое других солдат тут же опустили копья, нацелив их в живот Ретту. «Ни шагу больше!» — крикнул один, на вид даже не разменявший второго десятка. Ретт поднял руки и медленно отступил. Элла почувствовала, что обстановка накаляется. Солдаты нервничали. Совсем не к добру. «Хорошо, мы пойдём с вами, но, может, объяснить в чём дело? И отпустите остальных, мы их даже не знаем». Элла изо всех сил старалась говорить спокойно и ровно. Отец всегда утверждал, что ей под силу одним голосом изменить обстановку в помещении. Так часто и бывало. Она шагнула ближе к солдатам, держа руки на виду, чтобы показать, что в них пусто. «Только ты!» — рявкнул солдат. Не убирая руки с оружия, он схватил Эллу за плечо и притянул к себе. Девушка принялась отталкиваться, но тщетно. Пускай они были одинакового сложения, ладони ничто против доспехов. «Отпусти её сейчас же!» — проревел Ред, молниеносно выхватывая меч из ножен. Он держал его твёрдо, и только в глаза горел бешеный огонь. «Ред, не надо!» Но с таким же успехом Элла могла кричать на каменную стену. «Если с её головы упадёт хоть волосок, тебе не жить», — крайне серьёзно пригрозил Ред. Дерзкий юнец обхватил Эллу за шею и прижал к себе, а меч выставил перед собой. «Ну давай, попробуй, южная мразь!» Он сплюнул на землю. Остальные солдаты сжали кольцо вокруг других пассажиров. Мальчик захныкал и спрятался за ногами отца, Тот беспокойно наблюдал за происходящим. Молодая пара осталась на месте, только девушка уткнулась в грудь своему спутнику Джону. «Просто отпусти её!» «Да кто ты такой, чтобы...» Юнец вскрикнул от боли. Этому приёму её научила мать, хотя отец не одобрил бы, если бы узнал. «Если с тобой когда-нибудь случится что-то подобное, молю богов, чтобы не случилось, но если случится...» говорила мать, указывая на каблук, затем с озорной усмешкой махнула ногой назад. Всё вышло так, как Элла и ожидала. Юнец свалялся на земле, зажав руки между ногами. Казалось, сердце у девушки вот-вот разорвётся. Элла кинулась к Рету, но что-то схватило её за щиколотку, и она, вскрикнув, упала, больно ударившись головой. — Умр! — Прохрепел солдат, поднимаясь и со всего размаху ударил сапогом ей в грудь. Во рту появился металлический привкус. Элла отчаянно закашлялась, точно собиралась выхаркать легкие. Не успела она прийти в себя, как что-то, с грохотом повалилась на землю рядом с ней. Девушка завизжала, когда встретилась взглядом с пустыми глазами юнца. Кровь струилась из обрубка шеи. В следующее мгновение раздались крики и вопли, зазвенела сталь. Элла поднялась на четвереньки, голова по-прежнему кружилась. Нащупав руками колесо повозки, она смогла встать. Грудь болела при каждом вдохе, кровь стекала с губ по подбородку. Она обмерла, увидев Ретта одного против трёх оставшихся солдат. Ему рассекли плечо и бедро, но кроме юнца, схватившего Эллу, у ног Ретта лежал ещё один солдат со вспоротым горлом. Девушка быстро огляделась. Мальчик с отцом пропали, скорее всего, сбежали в суматохе. Она сама поступила бы так же. Харсон Линг, да хранят боги его душу, лежал в луже собственной крови какой добрый человек был. У Эллы заболело сердце. Визг заставил девушку обернуться. Второй мужчина, Джон, повалил одного из солдат на землю. Визжала его спутница, по её щекам градом катились слёзы. Воспользовавшись неожиданностью, рэд проткнул одного из двух солдат прямо в сердце. Затем быстро развернулся, чтобы парировать удар другого. Это был командир. Его и без того уродливое лицо исказилось от ярости. С нечленораздельным рёвом он без разбору махал мечом. Увернувшись от очередного выпада, Ред отошёл в сторону и огрел командира по затылку навершием своего меча. Солдат мешком рухнул наземь. «Элла!» — Ред подбежал к ней, протягивая руку. Элла с такой силой вцепилась в неё, что увидел как возлюбленный дёрнулся от боли. «Бежим, сейчас же!» «А что с остальными?» Она даже не заметила, что кричит. Сердце громко билось в груди, заглушая другие звуки. Девушка видела, как Ред борется с совестью, но продолжает смотреть ей в глаза. «Элла, нам нужно идти! Быстрее!» Последнее слово оборвалось кашлем, а изо рта у Редта потекла струйка крови. Эллу пронзил ужас. «Ред! Ред, что случилось?» Он пытался пошевелить губами. Снова, как вино из кубка, полилась кровь. Он посмотрел вниз и прижал руки к животу. Чуть ниже пупка торчал стальной наконечник копья. С него на сухую землю падали густые красные капли. «Эл-ла!» Копье дернулось назад, и возлюбленный упал на колени. «Нет, нет, Рэд!» Слезы застили глаза так, что она с трудом видела. Горло сдавили рыдание. «Нет, нет, нет!» Элла прижала ладони к животу Ретта, но не могла остановить кровь. Та просто лилась сквозь ее пальцы. Слабее Ретт перекатился на спину. Он пытался что-то сказать, однако вместо слов в горле только булькала кровь. Голова у Эллы раскалывалась, глаза жгло, а в животе возникла пустота. Казалось, ее сейчас вырвет. «Не смей!» — заревела она. «Не смей меня бросать! Ред Фьорн, не оставляй меня одну!» Ред едва-едва коснулся ее щеки и легко улыбнулся уголками губ, но не глазами. «Я готов на все. Ради...» И он снова закашлялся кровью. «Рэд, умоляю, без тебя я не справлюсь, не смогу!» Он провёл большим пальцем по щеке возлюбленной, как делал всегда. Элла отчаянно пыталась запомнить это ощущение, чтобы оно клеймом отпечаталось у неё в памяти. «Рэд!» Его рука безвольно упала, а лёгкие спустили последний вздох. Уэллы пересохло в горле, и вместе с этим высохли слезы. Она хотела кричать, но вся словно занемела. Чувствовала только, как рвется на части сердца. поднимайся или клянусь богами, проткну и тебя!» — прохрипел юнец, будто гвоздем процарапал по стали. Сзади него стоял командир, зажимая рукой кровоточащую рану на затылке. Пустота внутри Эллы заполнилась яростью. Сама не своя, она вскочила на ноги, срывая горло криком. Солдат даже не успел взмахнуть копьем. Поглощенная горем и яростью, она кинулась на него и начала драть ему лицо, сдирая ногтями лоскуты кожи. нет что-то вопил, но она не обращала внимания. Что-то твердое ударило ее в бок, будто молотком приложили по ребрам. С глухим ударом Элла упала на землю. Холодный металл оцарапал кожу на шее. «Лучше объясни, какой бездны ты понадобилась им живой. Иначе, клянусь, просто перережу тебе горло и скажу, что такой тебя и нашли. С превеликим удовольствием». Над ней навис человек со сплюснутым носом. «Командир». Элла подалась было вперёд, но замерла, почувствовав, как клинок впивается в горло. Она осталась лежать, испепеляя им перца взглядом. «Что? Язык проглотила!» От гнусного смеха капитану Эллы по коже пробежали мурашки. «Да вы потрошите вы эту тварь!» — крикнул юнец. Он всё ещё лежал на земле, прижимая ладонь к исполосованному в кровь лицу. Элла даже не заметила, когда он перестал вопить от боли. «Заткнись!» Раскатистый рев оборвал слова капитана, а следом уши ей заполнил нечеловеческий вопль. Командира смело куда-то в сторону, меч упал на землю рядом с головой Эллы. Приподнявшись на локтях, она увидела, как нечто серое и мохнатое набросилось на юнца, снова вопли, от которых выворачивало наизнанку. Она зажмурилась. Мир провалился во тьму, сузившись до гулких ударов её сердца и сухого хруста костей. Элла глубоко вдохнула, ненадолго задержала дыхание и медленно выдохнула. «Любимый, скоро мы будем вместе!» Но ничего не произошло. Спустя какое-то время она услышала осторожные шаги, приближающиеся к ней. Затем что-то ткнулось ей в живот, раздалось знакомое урчание. До конца не зная, хочет ли она видеть, что разорвало двух крепких солдат на части, Элла открыла глаза. «Фейнир!» — ахнула она одновременно от потрясения и удивления. «Как ты здесь очутился!» Она тут же заключила волкобраза в крепкие объятия, не обращая внимания, что пачкает его пепельно-серую шерсть кровью. «Но погоди! Если ты здесь, где папа и Кейлин? Вы пришли за мной?» Вместо ответа Фейнер лишь ткнулся мокрым носом ей в лицо. Элла огляделась в надежде увидеть брата или отца. Сердце замирало при мысли, что вот-вот кто-то из них покажется, но вокруг не было никого. Куда хватало глаз, простиралась пустынная равнина с редкими деревцами, по которой ветер гонял пыльные вихри. Девушка прижала волкобраза к себе и, зарывшись лицом ему в шерсть, безудержно зарыдала.